Глава 18. Когда я садилась в машину, чтобы ехать к Алисе с Передоновой, то краем глаза увидела, как Владлен Рамин подсаживает в свой внедорожник Алён. Актёр решил сдержать своё обещание. Похоже, Орлова уже сегодня сможет потолковать с влиятельным американским бизнесменом. Я села за руль. Следует признать, иногда интуиция меня подводит. Мне Алёна активно не понравилось. Но как я ошиблась. Вот тебе, госпожа Васильева, поучительный урок. Никогда не составляй мнения о человеке по первому впечатлению. Чтобы хоть немного отвлечься от мыслей о семье Орловых, я включила радио и стала слушать какую-то программу. Итак, к нам дозвонился Николай. Бодро зачестила ведущая. Коля, ау! "Ага", ответил хриплый басы. "Тут я. Можно привет передать любимой жене?" "Она далеко от вас?" спросила девушка у микрофона. "Не, рядом на диване сидит", объявил Николай. "Тогда она обойдётся", засмеялась хозяйка эфира. "Мы сейчас отгадываем загадку. У вас есть ответ?" "Вопроса я не слышал", прогудел Николай. Только приёмник включил. Для смеху номер набрал и попал. Круто, да, Кать. Издале послышалось конфузливое женское хихиканье. Специально для вас повторяю, заявила ведущая. Вы слушаете радио Пинк-понг FM. В студии Лада Калинина. Итак, наша сегодняшняя викторина посвящена пословицам и поговоркам. Их по осени считают. Кого? Николай, говорите. Чего не врубился тот? Кого по осени считают? повторила Лада. Картошку? предположил мужик. Или банки с огурцами? Слушайте внимательно, посоветовала Лада. Я спросила не что, а кого. Значит, имеется в виду живое существо. Собак, робко предположил Колян. Че совсем дурак. произ звучало на заднем фоне визгливое контральто. За хреном борбосом перепизделать. На секунду повисла тишина. Коля, не спите, велела лада. Кого по осени считают? Кабачки, гаркнул слушатель. Послушайте подсказку, с милостью вел ведущий. Маленькие, жёлтенькие. Не кабачки, уныло резюмировал Коля. Атя, может, они перезревшие? С ногами, дополнила информацию лада. Ещё пищат. Ну, ну, ну, протянул Коля. Не овощи. У них лап нету. О, Мария Ивановна, тёща любимая. Идиот, возмутилась жена. Вечно у тебя, моя мамочка, во всём виновата. Не придумывай. осадил её муж. Вчера мы с тобой глядели фильм про Сталина. Кто вслух сказал: "Почему Господь позволил родиться на свет ему, Гитлеру и Марии Ивановне?" А? Запаздала разозлилась супруга. "Не шуми, Кать", попросил Николай. Тёща на ногах стоит, и она от злости желтеет. В кассу ответ. "Коля, включите Москвилела ведущие". Сколько у вас тёщ? Одна и той много, вздохнул мужчина. Значит, её пересчитывать не надо, логично заметила Лада. Повторяю вопрос. Кого по осени считают? Маленькие, жёлтенькие, пушистенькие на ножках пищат. Оля, вы яичницу любите? Конечно, обрадовался недоразвитый Я всё уже подсказала, отвечайте, велела хозяйка студии. Бох мой, даже самый трудный пазл легко сложить, если повертеть его в разные стороны, посмотреть на него справа, слева, сверху. Я невольно улыбнулась. Лада лишь сильнее запутывает малосообразительного Николашу. Лучше ей не упоминать про головоломки, а сосредоточиться исключительно на пословицах. Хотя ведущее право Если посмотреть на загадочную картинку с разных ракурсов, она скоро перестанет быть таинственной. Николай, вспомните об омлете и дайте правильный ответ, решительно произнесла ведущая. Масло, зарал Коля. Оно тут причём? растерялась Лада. Жёлтое, мягкое, перечислял Николай. На нём глазунью жарят. Пушистые возмутилась Лада с ногами. Ну, это забубнил Николай, загадка сложная. Ты какие пословицы знаешь, спросила Лада, перейдя на ты. По реке плывёт топор из села Кукуево, продемонстрировал эрудицию Коля. Ну и пусть себе плывёт, железяка, не надо чистушек, взвизгнула Лада. Давай пословицу. На дворе трава, на траве дрова, подсказала Коле жена. Не пойдёт, это скороговорка, пословица, народная мудрость, объяснила Лада. Ну, например, аппетит приходит во время еды. И чего тут умного не понял Коля? Если жрать охота, то и жрёшь. Это не о пище, пояснила Лада. А о чём? поразился Николай. Аппетит приходит во время еды. Допустим, ты моешь пол в одной комнате, во второй, а потом приходит аппетит, и ты приводишь в порядок ещё четыре, про которые забыл, сообщила Лада. У меня однушка, заявил Коля. Как это можно про комнату позабыть? Глупости не болтай. Кого по осени считают, вернула его к злободневной теме ведущая. Маленькие жёлтые на ногах пищат, родятся из яйца. Но ну? цвет у них какой? уточнил Коля. У кого? не поняла Лада. У её, ответил Николай. Какая разница? Белый, объявила Лада. Масло, обрадовался Коля. Ё-моё, донеслось из радиоприёмника. В бутылке, не в пачке, засуитился придурок. "Ано что? Льёт сы из яиц?" заорала Лада. "Кто?" спросил Коля. "Масло!" завопила ведущая. "Ты там одна в студии сидишь, а забоченно спросил Николай. Позови народ, совсем обпсихело. Не бывает в яйцах масла. Так кого по осени считают?" сливочное вологодское, умирающим голосом простонала лада. Оливковое рафинированное, оно пушистое, на ногах пищит. Вау! Я заработал приз, восхитился Николай. Могу взять деньгами. Ерунды типа кружки бейсболки не надо. Беседа неожиданно прервалась ритмичной музыкой. Лада сообразила, что под влиянием Коли сморозила глупость и предпочла слить радиослушателя. А я, развеселившись, въехала в нужный двор и припарковалась у подъезда. Сегодня после моего звонка за дверью с передоновой послышались шаги. Я навесила на лицо сладкую улыбку. Створка распахнулась, я попятилась. Что ты здесь делаешь? еле вымолвила я. Входи, велел Семён. Не бойся, хозяйки давно нет. Осторожно, тут грязно. Не снимай обувь, впрочем, куртку лучше тоже оставить. Чуешь запах? я кивнула. Затхлость. Такой аромат, как правило, стоит в давно не проветриваемых нежилых помещениях. Как ты сюда попал? Забачкин забегал по небольшой комнате. Он разглядывал вещи и одновременно говорил. Я навёл справки. С передонова выучилась на медсестру, работала в больнице, жила сначала неподалёку от Сметаниной, затем перебралась сюда. Небось, у неё с деньгами было плохо. Разпродала хорошую двушку и в эту трущобу переехала. На работе её не замечали. тихая исполнительная и когда Алиса уволилась, о ней не вспоминали. Никаких следов с Передонова и найти невозможно. Она сейчас нигде не числится. Не имеет кредиток, водительских прав, ни разу не обращалась к врачам. Странно, да? Вовсе нет, не согласилась я. Многие люди ни разу в жизни не садились за руль А пластиковые карты распространены исключительно в крупных городах. Но Алиса-москвичка, напомнил Семён, клиника, в которой она работала, перечисляла сотрудникам зарплату через банк. С передонова не очень много получала и, похоже, нуждалась. 25-го и 10-го числа она сразу снимала в банкомате все деньги. Но вот что интересно, Последнюю получку она не тронула. Деньги так и лежат на счету. Срок действия кредитки давно истёк. Но если Алёна попросит возобновить карту, ей выдадут новую, и она сможет распорядиться суммой, на которую набежали проценты. Почему не очень обеспеченная медсестра не трогает деньги, а? Теперь обрати внимание на некоторые странности в этой комнате. Семён взял с телевизора программу передач. Глянь, расписание за какой год? Это очень старая газета, ответила я. Собачкин кивнул. Верно. Ещё у неё в туалете на бачке валяется гламурный журнал под названием Мак. Тоже из эпохи египетских пирамид. Я вышла в коридор, распахнула дверь в совмещённый санузел. увидела журнал и удивилась он на английском языке и чего не понял меня симён нас интересует дата ты когда-нибудь встречала бабу которая с увлечением листает глянец времён неандертальцев мода быстро меняется я взяла издание из-доло с него пыль понимаю куда ты ведёшь Алисы здесь не было несколько лет. Но меня удивляет выбор её чтения. Навряд ли простая медсестра в совершенстве владела языком Шекспира. Зачем ей покупать Мак, который издают в Лондоне? В Москве продаётся российский вариант. Он ничуть не хуже иностранного. Те же красивые фото, шмотки, статьи про то, как поймать богатого мужа. Ещё один немаловажный момент. Заморский журнал стоит намного дороже, чем русский. Алиса не самый обеспеченный человек. Зачем тратить лишние деньги? Семён махнул рукой. Не ищи смысла там, где его нет. В случае с женщинами нет никакой логики. Почему они отдают бешеные бабки за сумки? Отстёгивают тысячи исключительно за логотип. Купи себе рюкзачок за пару сотен и бегай. Так нет. Тратят не одну зарплату на кусок кожи. Это же сумка, возмутилась я. А теперь ответь, по какой причине парни приобретают для своих автомобилей колёса за немыслимые деньги? Ну какая разница, литые у машины диски или обычные? Низкопрофильная резина неэкономична, она быстро изнашивается, и тем не менее мужчины предпочитают именно её. Где ваша логика? "Но это же машина", удивился Семён. "Нам с тобой и не договориться. Гусь свинье, а не товарищ", вздохнула я. "Вернёмся к чтиву. Я настораживаюсь, если вижу нечто не вписывающееся в общую картину. Например, журнал на английском языке, Ехидна перебил Собачкин. И его тоже кивнула я. Но отвлекись от мака. Посмотри внимательно на ванную. Она маленькая, тесная. Здесь давно не делали ремонта. Отсутствует занавеска, а на крючке висят дорогие полотенца. По случайности у меня такие же. Я знаю, сколько они стоят. На полу разбитой полочке у потускневшего зеркала очень дорогой набор по уходу за лицом: крем, лосьон и пенка. Спередоновой такие не по карману. На бортике ванной гель для тела производства Франции тоже отнюдь не копеешный. Не вижу ничего странного, пожал плечами Семён. В обшарпанной ванной элитная косметика, пояснила я. Ерунда, хмыкнул сыщик. Пошли, осмотримся. Через полчаса мы сидели на кухне, и собачкин поинтересовался: "Твои выводы?" "В квартире давно никто не живёт", ответила я. "Хозяйка отсутствует несколько лет". "Она умерла", подхватил собачкин. "Свидетельства о смерти мы не видели", возразила я. Скорее уж можно думать об исчезновении, о котором не заявлено. Родственников у Алисы нет, с работы она уволилась, соседи в доме постоянно меняются, в подъезде живут сплошные алкоголики. Отсутствие из Передоновой просто не заметили. Бабачкин посмотрел в окно, за которым сыпал мелкий снег. Жил человек и нету. Словно муха Никому не нужная. Нередкий случай. Знаешь, почему свидетельства окончания нет? Сбила Алису на улице машина. Женщина умерла, не приходя в сознание. Документов в сумочке не было, личность не идентифицировали, близкие её не искали. Тело продержали в морге положенный законом срок. Затем кремировали за госсчёт и всё. Грустно. Я указала на полку над плитой. Видишь чашки? И чего не понял Семён? Странно, что ты стал сыщиком, мне выдержала я. Не замечаешь очевидных вещей. Перед тобой четыре кружки. Две дешёвые, фаянсовые, с олиповатным рисунком. Третья имеет надпись "больница". Она явно принесена Алисой с работы. А вот четвёртая Из дорогого костяного фарфора, украшенной изображением охотничьих собак. На что угодно готова спорить, её изготовили в Англии. Подобную чашку на рынке не купишь, и стоит она ого-го сколько. Зачем Алисе обзаводиться дорогой посудой? Собачкин хмыкнул. Не усложняй. Небось получила её в подарок. Главное, с передоновой тут нет. Мне кажется, здесь обитали две женщины, продолжила я. Алиса и ещё кто-то. Спиридонова пила чай из дешёвой посуды, не делала ремонт, не уделяла внимания интерьеру. Вонна к ней вместо занавеса карванина висит. Зато её подруга была дамой со средствами. Дорогой журнал, гель, английская кружка принадлежит ей. Если мы найдём даму, делившуюся Алисый кровь, узнаем, что случилось со Спиридоновой. Кстати, вторая жиличка тут тоже давно не появлялась. Повсюду пыль, грязь. Мы идём по следу Орловой, перебил меня Семён. Её здесь нет. Остальное не интересно. Я встала. Ирина Сметанина пыталась связаться с Алисой. Зачем? Бабачкин достал свою электронную сигарету. Хотела с помощью Спередоновой раздобыть денег на операцию дочери в Германии. Я обвела рукой убогую кухоньку. Откуда у бывшей медсестры тысячи евро? Она совсем нищи, и тем не менее Ирина пребывала в уверенности, что Алиса может ей помочь. И к кому направилась Сметанина? К матери Веры У самой Орловой, лежащей в коме, она ничего не могла узнать. Следовательно, Верочка и Алиса тесно связаны. С Передонова, по мнению Сметаниной, могла дать ей средства на лечение Сони. Вероятно, та бы их взяла у Орловой. Надо поехать к отцу Ирины и поговорить с ним. Мне только нужен адрес школы, в которой директорствует Георгий Петрович. Думаю, он сейчас на работе, а не дома. Не вопрос, кивнул Семён и взял телефон.